Глава семьдесят восьмая. Быть или не быть. Первым выйти на арену, я хотел сказать на сцену, это, знаете ли, сердце ушло в пятки. Эксперты отказались пожать мне руку, а позади стояла окаменевшая от страха Амандина. Аудитория взорвалась криками и свистом. Мужчина в рабочей куртке и кепке выскочил вперед. «Сволочь, ты убил моего сына!» Я изо всех сил вцепился в микрофон. «Мы никого не убивали!» — закричал я. «Никого! Все заключенные, принимавшие участие в проекте «Парадиз», добровольно приняли участие в эксперименте. Они знали о риске и каждый раз сами лично нажимали кнопку запуска». «Запуска! Смерть, а не запуска! Кто захочет добровольно умереть? Есть тут хоть один такой доброволец!» — выкрикнул кто-то. «Смерть убийцам в белых халатах! Смерть убийцам в белых халатах!» — скандировали зрители. Свист усилился, когда к микрофону подошел президент Люсендер. В него полетели помидоры. К полицейскому кордону, окружавшему сцену, немедленно подтянулось подкрепление. Президент пытался успокоить возмущенных зрителей. Богатый опыт выступлений на митингах все-таки позволил ему взять верх над толпой. «Дамы и господа, друзья мои», — сказал он, — «послушайте, эксперимент, который мы собираемся провести на ваших глазах, однажды уже увенчался успехом, но в отсутствие официальных экспертов, которые могли бы засвидетельствовать это». «Сейчас я отдаю себя на суд нации, на суд всего мира. Если человек, которого мы на ваших глазах отправим на тот свет, оттуда не вернется, я обязуюсь ответить за свои ошибки». Раздалось еще несколько выкриков, но вскоре наступила гнетущая тишина. Появился кербос, прожекторы немедленно взяли на мушку Феликса его безукоризненный смокинг, новую униформу Танатанафта. Его бандитское лицо совершенно не соответствовало костюму английского Дэнди. Феликса привели под конвоем. По его измученному лицу я понял, что-то случилось. Ведущий немедленно ринулся в бой. «А вот и Феликс Кербос, единственный человек, который, по словам президента Люсендера, совершил невозможное путешествие в мир мертвых». Он попытается повторить этот подвиг перед нашими камерами в эксклюзивной передаче канала РТВ-1. Наш девиз — смотри хоть целый день!» Мы обеспокоенно переглянулись. Мы уже достаточно хорошо знали Феликса, чтобы почувствовать, что с ним что-то не в порядке. Может, эта толпа так на него подействовала? Президент хлопнул его по плечу. «Как дела, Феликс?» Болезненная гримаса исказила лицо Феликса. Телезрители, смотревшие передачу не сначала, подумали, что случайно переключились на фильм ужасов. — э бывало и получше. Нервиски — нервиски Нет же, — рявкнул Феликс. — Ноготь у меня в рост, сука, всю ночь промаялся. Президент подскочил на месте. — Ноготь? Что ж вы раньше не сказали? Лессендер хотел устроить Феликсу взбучку, но момент был неподходящий. «Вросший ноготь — это мне знакомо. Очень болезненно, но это легко вылечить. Я наглотался с аспирина, но все равно болит. Достало уже!» Я предложил отложить эксперимент. «Если Феликс испытывает боль, он может не захотеть возвращаться в свое тело». Президент стал упрашивать Кирбоза. — Вы вернётесь, Феликс, обещаете? Я уже подписал указ о вашей амнистии. Если у вас всё получится, вы будете свободны, совершенно свободны, понимаете, Феликс? Вы станете уважаемым гражданином! Феликса, похоже, это не очень убедило. Зрители, не зная, что делать, выкрикивают новые оскорбления или аплодировать, затаили дыхание. Ведущий объяснил, что президент подбадривает своего подопечного как тренер перед боксерским поединком. Мы начали уныло готовиться к эксперименту. Люсендер тряхнул Феликса за плечи. «Вы будете свободны! К вам станет обращаться господин Кервоз! Вы станете богатым и знаменитым! Будете ездить в машине с открытым верхом! Люди будут приветствовать вас и забрасывать конфетти, как Нила Армстронга, первым вступившего на Луну!» «Это, конечно, хорошо, если бы не этот хренов ноготь!» «Черт возьми! Да после того, как вы проглотили столько отравы, заработали язву, испортили себе кожу, неужели после всего этого какой-то несчастный ноготь заставит вас отказаться от мечты о лучшей жизни?» «На том свете так хорошо! Я там такой легкий, ничего не болит!» Люсендер потерял терпение. «Феликс, жизнь — это не ерунда!» «А что хорошего было в моей жизни? Ничего не могу вспомнить, в том-то и дело. Что вообще в жизни хорошего?» «Что хорошего?» «Деньги. А деньги, женщины, духи, закаты на берегу моря, машины, дворцы, — перечислял Люсендер». Затем, применив известный прием, он поставил себя на место Кирбоза и добавил, «А еще есть алкоголь, наркотики, насилие, скорость! Ну же, Феликс, вы нужны нам! Сейчас у вас в друзьях президент, замечательные ученые! Самая очаровательная медсестра на свете! Кому еще так повезло? Мы на вас рассчитываем!» Феликс опустил глаза и покраснел, как провинившийся ребенок. «Да, я все знаю!» Но там они тоже желают мне только добра, а здесь мне никогда не везло. Ноготь опять же этот, полный зал злых людей. В этом мире меня мало что радовало. Вообще ничего, если хорошенько подумать. Лесендер изумленно уставился на Феликса. — Вас мало что радовало. — Феликс, вы хотите сказать, что никогда... Вы никогда не... Верзила залился пунцовым румянцем. «Ну да, кроме мамы меня никто не любил, а мама... Она ведь там...» Толпа начала терять терпение. «Смерть, обезьяне!» — выкрикнул какой-то шутник. Ведущий попробовал вмешаться. «Феликс Кербос. Рост 195 сантиметров, вес 100 килограммов. Довольно хорошие показатели для его возраста. Судя по тому, что мы читали в прессе, вес и рост никак не влияют на успех перехода от жизни к смерти, но все же лучше, если подопытный находится в хорошей физической форме». Амандина слышала разговор нашего тантонавта с президентом. Она подошла к Кербозу. «Так вы девственник?» Феликс. Тот побагровел. А Мандина задумалась на секунду и что-то шепнуло ему на ухо. Феликс побледнел, покраснел, на его лице показалось жалкое подобие улыбки. Эти двое были похожи на Квазимоду и Эсмеральду. Феликс не спускался Мандиной глаз. Наконец он опомнился. — Ладно, давайте. Вроде этот сучий ноготь паутих. Люссендер предложил добавить болеутоляющего в ракетоноситель чтобы вросший ноготь не отвлекал Феликса, но я отказался. Не самое подходящее время экспериментировать с новыми смесями. Только 800 миллиграммов теопентала и обычный набор препаратов. Президент Люссендер отстегнул галстук бабочку Кербоза, закатал ему рукав и стал прикреплять электроды. Можно было подумать, что он всю жизнь только этим и занимался. «Люсиндар, убийца, убирайся!» Я подошел и принялся помогать. Мы теперь все были в одной лодке. Абандина сосредоточенно занималась своей работой. Насмешки летели в нее, словно копья, но она знала, что делает. Она настроила электрокардиограф, электроэнцефалограф и слабо улыбнулась, хотя оскорбления так и сыпались на нас. Весь зал скандировал «Убийцы! Душегубы!» Феликс Кербос дышал все медленнее, как его учил Рауль. Вдыхал носом, выдыхал через рот. Этот метод дыхания был, кажется, придуман для роженец, чтобы им легче было переносить схватки. — Все готово, — объявил президент Люсендер, прикрепив последний электрод к волосатой груди Танатанафта. — У меня тоже, — сказал Рауль, закрепляя датчики пульса. — Готов, — повторил за ним я. — Готово, — отозвалась Амандина. Эксперты подошли ближе, чтобы как следует рассмотреть аппаратуру. Они проверили работу электродов и датчиков, пощупали у Феликса пульс. Иллюзионист простучал ногой сцену, ища замаскированный люк или еще какое-нибудь хитрое приспособление. Потыкал шилом в обивку кресла, чем привел в восторг публику, ожидавшую, что он вот-вот обнаружит тайный ход прямо под нашим креслом. Потом кивнул остальным членам комиссии, и те принялись строчить в блокнотах. Наконец они жестами показали нам, что можно начинать. В огромном дворце конгрессов наступила тишина. Казалось, можно было услышать, как летит душа. «Начали — Начали! — рявкнул Рауль, раздраженный враждебно настроенной толпой. — Ладно, ребят, пока! — сказал Феликс, помахав толстыми, как сосиски, пальцами. Амандина погладила редкую поросль на его макушке и чмокнула в уголок рта, как раз когда он собирался закрыть глаза. — Возвращайся, — прошептала она. Феликс улыбнулся и начал отсчет. — Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск! И тут же, нажав на кнопку, вылетел из этой жизни.